в следующем году обязательно как только она начинала об этом думать сразу принималась плакать сколько лет прошло господи жизнь закалила так что и слезинку не выдавить нет кое что все же осталось от волнения могло заныть сердце могли задрожать руки и ослабнуть ноги страшное ощущение вот вот упадешь еще мог осипнуть голос и поплыть зрение могла закружиться голова а вот слез не было Как будто иссяк обмелел ручеек. Это в юности брызнут как из ведра, обильные, прозрачные, крупные, и тут же легчает. Нет, проблемы оставались, куда они денутся, Но казалось, что слезы эти проблемы немного смывали и уж точно приносили облегчение. Когда прорывает плотину, вместе с потоком смывает и ссор и булыжники и прочую гадость. Одно хорошо. С годами воспоминания приходили нечасто. Разве что к слову. Сначала на Катьку разозлилась. Зачем? Зачем она вспомнила? Зачем вытащила на свет Божий? Хотя при чем тут Катька? В чем она виновата? Вспоминали юность, ну и добрались до этого. Вернее, добралась Катерина. Но не со злого же умысла. Катька и злой умысел. Смешно. Да и сама Саша могла догадаться. Начнутся воспоминания, и непременно дойдет и до этого. Как не отмахивайся, это часть ее жизни. Да и подробности Катя не знала, потому что Саша скрывала. От всех скрывала от мужа, теперь уже бывшего, хотя ему Гальперину было известно многое от дочки, но и от Катерины подруги юности. Почти 33 года они ждали эту встречу и мечтали о ней. Сколько раз шмега и носами, вытирая слезы, все проговаривали. Как строили планы, намечали поездки. А не получалось, хотя и деньги были, и законные отпуска, и давно отменили визы, бери билеты вперед, а вот не складывалось, ей-богу, будто кто-то мешал. Но наконец все сложилось. Конец сентября жарко еще будь здоров, и все-таки к вечеру чуть легчает. В сентябре хоть и чувствуется приближение осени, лучшего времени года. Море еще теплое, песок белый, краски буйные. 28 сентября Саша спешила в аэропорт. Нервничала ужасно. Как у них сложится. Позади столько лет. Целая жизнь. Целая жизнь друг без друга. В далекой юности Саша казалось, что они друг без друга не смогут. Ближе к Катьке у нее никого не было. При расставании ревели белухами. И ничего. Смогли. Куда деваться. Только расставались они 25-летними девчонками. А сейчас тетеньки за пятьдесят. Увидев в толпе подругу, Саша подпрыгнула и закричала «Катька, я здесь!» С юности близоруко Екатерина растерянно вглядывалась в толпу. Увидев Сашу, расплываясь в такой счастливой улыбке, что у той сжалось сердце. «Катька, родная! И никакие годы, никакие расстояния их не отдалят, не сделают чужими, потому что дружили крепко, очень крепко. И роднее Катьке не было в Сашиной жизни подруги. Они всегда были на связи. Сначала писали друг другу письма настоящие, бумажные, в конвертах с двумя марками. В конверт Саша вкладывала фотографии, по тем временам крутые, полароидные, первая серьезная покупка на новом месте. Или обычные, цветные. На фото все местные чудеса все, чем можно удивить. Знаменитый на весь мир рынок Махана и Ягуда. Пестрый, разноцветный, шумный, настоящий восточный базар. «Катька, как жаль, что ты не слышишь и не можешь понюхать», — писала Саша. рот они, будь здоров. С непривычки люди шарахаются. Я, например. Восток, как известно, дело тонкое. Но запахи, Кать, офигеть! Специи, пряности, цитрусовые, горячие лепешки, только что испеченные бублики. Нет, совсем не такие, как в нашем московском детстве, увы». Те наши были, помнишь, плотненькими, тугими, чуть сладковатыми, румяными, а иногда и чуть подгоревшими зернышками мака. А эти побольше, порыхлее, повоздушнее. И вместо мака кунжут. Катька, ты знаешь, что такое кунжут? Прилавок с маслинами и оливками. Сто видов на любой вкус. От сморщенных, крошечных с косточку до гладких, глянцевых, гигантских со сливу с начинкой и без в масле, в вине и в уксусе. Блестящие, матовые, горьковатые, соленые, как и положено, и острые, и даже острейшие, сладковатые и совсем кислые. Выбирай. Я к маслинам равнодушна, — лениво отвечала Катька. Но «Ну и у нас они появились. Может, и не такой выбор, но есть. Кстати, испанские. Ну теперь вас ничем не удивишь, — отвечала Саша. Конечно, кроме фотографий продуктов, Манго размером с небольшой арбуз или гигантских мохнатых киви, пицца-швармой, набитых острыми салатиками и хумусом, румяных шариков фалафеля, рыбных прелестей от головастой красноватой барбульи. В Одессе она называлась султанкой. Катька, ты помнишь? До гладкобокой принцессы Нила и мелких серебристых, как ёлочные игрушки, сардин было великое множество других — Мертвое море, Красное, Средиземное. И, разумеется, Пресное Тивериадское озеро. Здесь его тоже называли морем. А еще фото долин, горы, водопадов, церквей, мечети и синагог. И древних развалин, акведуков, амфитеатров. Даже грибов. Да, грибов. В декабре в лесах появлялись маслята. И, конечно, семьи, дочки, мужа. Ну, еще и машины, квартиры. Катька отвечала тем же. Дети, квартира, машина. И, конечно, фото любимой Москвы. «Сашка, скучаешь?» «Скучаю», — отвечала Саша. «Хотя скучать некогда. Кручусь, как белка в колесе. Но Москва, Катька, снится. За Москворечье, Арбат, Сретенка. А тут, представляешь, приснилась ВДНХ. Нет, правда? Сама удивилась. Ну и мы с тобой. Шляемся, как в и времена. Помнишь, Катька? Едим мороженое и жареные пирожки. Сидим на скамеечке, веселые, беззаботные, юные. Хорошее время, да, Катька?» Катерина отвечала, «Не просто хорошее, лучшее». Закоулки памяти. Там много всего — светлого, темного, радостного и горького, того, от чего мечтаешь избавиться, и того, что боишься забыть. Когда технологии рванули вперед, появились мейлы, WhatsApp и прочие мессенджеры, но письма стали короче. Да, времена изменились, увы. На обстоятельную переписку времени не было. Только коротко и по делу. На что жаловаться? Есть быстрая связь, и это здорово. К тому же бумажных писем ждали по несколько месяцев. Саше всегда казалось, что Катька рядом. И наплевать, что расстояние между Москвой и Иерусалимом в две тысячи километров. Кстати, Гальперин ехать в Москву не хотел категорически. Пытал его. Почему? Муж тут же начинал раздражаться. Чего я там не видел? Господи, Саша! Сколько на свете прекрасных мест! Мы же почти ничего не видели. Даже Европу не всю объездили. Не говоря про Америку и все остальное. А ты Москва. Да черт с ней, с Москвой. Хочешь, езжай. Но без меня, извини. Конечно, без него она не решилась. Трусиха. Всегда была рохлей, да такая осталась. Как это? В отпуск и без мужа. У них это было не принято. У Катерины тоже сначала не было денег. Дети маленькие оставить не на кого. А брать с собой... «Извини, это будет не отдых. Какое, Саш, море? Перебьются без моря. Это не твоя тихая галка. Это два безумца, поверь. Ураган, тайфун, катастрофа. Это мальчишки, Саня». Потом были разводы, переезды, потери работы. «Да и в стране было столько событий. И это не ваша тихая заводь», — вздыхала Катя. «Да уж какая там тихая заводь, если живешь в окружении врагов?» — отвечала Саша. Три месяца назад Катька написала: Ну, если гора не идет к Магомеду. Все, Александра, я заказал билет. Вот это был подарок. Сказочный, самый при самый. Накануне созвонились раз десять. Катька, неужели мы завтра обнимемся? Повторяла Саша. Уже завтра, ты представляешь? Только бы дожить до этого завтра. Уж пожалуйста, доживи, а? — смеялась подруга. — Говорят, у вас такси дорого стоит. И как прикажешь мне добираться? А гостиница, Сань, нет уж ты, доживи. Конечно, Саша оформила отпуск. Корпела две ночи, составляя маршрут поездок. Хотелось, чтобы Катька все посмотрела. Но нет, это невозможно. Страна малепусенькая, а за две недели не охватить. Но самое главное — обязательно. Купила продукты, приготовила всяких вкусностей. Саша помнила, что любит подруга. Сделал тщательную уборку, хотя Катьку такие пустяки никогда не волновали. В общем, готовилась серьезно и основательно. Еще бы едет любимый родной и дорогой человек, ее Катька, Катюха, Катюша. Но почему она так волновалась? В машине Саша трещала, не переставая, наверное, от возбуждения: Посмотри вокруг, как тебе наша деревня ха ха ага деревня именно так ее называют страна крошечная иногда мне кажется что все друг друга знают от того и деревня это не ваш российский размах да что там российский московский катька ты только прикинь численность населения израиля около 9 миллионов а москвы 12 москва больше израиля как тебя растерянная катерина глядела по сторонам сашка у меня башка оторвется — Ничего, — смеялась Саша, — то ли еще будет. Город посмотрим завтра. Сегодня ты ничего не увидишь. Повезу тебя в объезд, так быстрее. Устала? В самолете спала. Ой, ты молодец. А я никогда, хоть ты тресни. Весь самолет будет спать, а я выколи глаз. Ну, а вообще, как ты, Катька? — Я хорошо, — улыбнулась подруга. — Теперь точно хорошо. Ты, Сашка, рядом. И, не наговорив, начинала охать и ахать. А это что? Ой, а это? Ну ничего себе, а. Снисходительно улыбаясь, Саша посмотрела на подругу. Это еще что, Кать? Настоящие чудеса впереди. Ага, растерянно кивала Катя. А дальше все чудесати и чудесати. Вот в этом ты точно не сомневайся, смеялась Саша. Еще голова кругом пойдет от наших чудес. Разместив Катерину в комнате дочки, пошла накрывать на стол. И как галка, поинтересовалась Катя, живет с другом? Гражданский брак? Ну да, сейчас это норма. Да и нет, какой там брак, ответила Саша. До «Да брака еще далеко. Тянет наш, так сказать, женишок. Почему непонятно, а галка нервничает. В общем, сожительствует понемногу. Что поделаешь, жизнь. А я довольна, пусть привыкают, присматриваются, а то поженятся и через полгода расстанутся. «А свадьба здесь стоит ого-го!» «Впрочем, как и все остальное», — вздохнула Саша. «Еще обалдеешь от здешних цен». «Кстати», — улыбнулся Саша, — «теперь она голит. «Пусть поживут, конечно», — кивнула Катя. «А мой идиот...» «Нет, ты подумай, жениться в девятнадцать, а? Но не кретин». «А чего разрешила?» — усмехнулся Саша. «Попробуй не разреши» такой перец весь в папашу своего в солодовникова через голову идет понимаешь реально по трупам пройдет и не оглянется Ну, я и подумала а черт с тобой женись ты думаешь я мало его умоляла ну и итог через восемь месяцев распрощались эх молодежь ну да хмыкнула саша можно подумать мы с тобой были образцами благоразумия сели за стол Борщ, квашная капуста, малосольные огурцы, селедочка с луком, пирожки с капустой. Все по-нашему, удивлялась Катя, но прям как всегда. А как же? снисходительно улыбнулся Саша. Ты думала, мы тут по-другому живем? Генетическая память, знаешь ли? Ну, вкусовые привычки это тоже оттуда. Видишь, и капусту квашу, и солю огурчики, и борщец наш любимый. Неужели ты думала, что мы перешли на местную кухню? Да и какая там кухня, если честно? Шварма, фалафель. То же, что и в любой восточной стране. Выпили по рюмке водки. «Да чего хорошо!» Катя зажмурилась от удовольствия. «Да чего хорошо, Саня! Всё, как тогда. Не всё!» — улыбнулась Саша. «Тогда мы с тобой, дорогая, были на 10 лет моложе. И ровно настолько же здоровее и глупее». «Ага!» Громко хрустнув огурцом, кивнула Катя. Моложе, да. Здоровее точно, а вот глупее не знаю, не знаю. И вообще, Сань, знаешь, я ни о чем не жалею, честно, ни о чем. Ни о своем дурацком первом браке, ни о не менее дурацком втором все-таки два парня, Санька, два моих любимых балбеса. Ну и вообще, Сашка, все хорошо хотя бы потому, что мы это уже пережили, и все это в прошлом. После здоровенной тарелки борща, ты же Сань знаешь, пожрать я не дура. После пирожков и селедки от второго острый курица по мароккански, вот тебе и местное. Гости отказалась. Вот если поспать, Сань, часик, не больше. Прости, разморила. А вечером в бой, в бой, ага, разбежалась. Улыбнулся Саша. Иди дрыхни, а там разберемся. И не волнуйся, всюду успеем. Я все рассчитала и все продумала. «Ты же знаешь, стратег, я опытный и умелый!» Широко зевнув, Катя кивнула. Закрыв дверь в дочкину комнату, Саша вернулась на кухню. Убрав со стола и вымыв посуду, устало опустилась на стул. На часах было половина шестого. Вряд ли сегодня что-то получится. Пусть Катька выспится, а потом мы будем болтать. Как же долго они этого ждали! «Тридцать с лишним!» и жизнь почти пролетела. Катя проснулась к вечеру, хмурая, недовольная. Не умею спать днем, просто разваливаюсь на куски. Для поднятия бодрости выпили кофе, а потом и чаю. И Катька, восхищаясь Сашным шедевром, бисквитом на меду с прослойками орехов и чернослива, понемногу пришла в себя. — Ну ты, мать, даёшь, знатная кулинарка. Впрочем, у тебя и тогда, в те голодные годы, всегда было вкусно. «Слушай, а из чего мы тогда варганили, а? Что тогда было? Ничего не было, а столы накрывали». «Накрывали из того, что было. Помнишь? Салатик такой беднянский. Рис, лук, яйцо, рыбные консервы. Хорошо, если была банка горбуши и майонез. Я помню», — улыбнул Саша, — «рис сварила, лук пожарила, консервы открыла, а майонеза нет. Что делать? А гость на пороге». Выкрутилась, остатки сметаны скребла по стенкам, ложка горчицы, она дефицитом не была. В общем, соорудила подобие майонеза, и, знаешь, прошло. Никто ничего не заметил. Молодые были, голодные. Грустно усмехнулась Катя. Что не подай все на ура. Это сейчас все стали разборчивыми. Точно? — кивнула Саша. Сейчас все по-другому. А помнишь, как ты первую курицу сварила? Ну, через неделю после свадьбы. История была веселая. Димка, Катин первый муж, притащил здоровенную курицу, жилистую, масластую, с синюшными тощими лапами и когтями, страшной головой, болтающейся на длиннющей морщинистой шее. Перерыв в кухонные шкафы, Катерина расстроилась. Не нашлось в съемной квартире большой кастрюли, достойной убиенной хохладки. И Кать крованула в хозяйственный. Обнаружив на полке бак для кипечения белья, Страшно обрадовался и гордо притащил его домой. Упаковав туда куру, теперь она влезла вся, с ногами и шеей, щедро набухала воды. Когти и голову не отрезала, внутренности не вытащила, пену не слила. Заодно забыла и про морковь. В общем, бедного, избалованного Катиного мужа ждал тот еще бульон. Сначала Дима долго молчал. Потом начал хохотать, с подвываниями, с хлипами, слезами. В общем, его накрыла настоящая истерика. «Не нравится — не ешь», — фыркнула Катерина и ушла в комнату. Два дня она дулась. Два дня, а то и больше история передавалась из уст в уста. Все друг другу звонили, пересказывали и веселились. Потешались над Катькой и жалели Диму. Обиженная Катерина снесла бак вместе с курицей на помойку и объявила, что больше к плите ни ногой и не просите. «Ничего», — грустно вздохнула Катя. «Потом всему научилась». Правда, такой как ты все же не стало, но нормальный бульон точно сварю. В тот вечер разговор был сумбурным, сбивчивым. Перескакивали с одного на другое, словно боялись что-то не вспомнить, не успеть, не задать самый важный вопрос, пропустить то, о чем не поговоришь по телефону. Саша рассказывала о своем разводе, о том, как все получилось. Сама не ожидала, что способна на такой резкий жест, а оказалась способна. И неожиданно изменилась ее жизнь. И как она страдает, до сих пор страдает от того, что причинила боль мужу и травму дочери. Впрочем, что дочь? Она уже взрослая, у нее своя жизнь. Хотя, конечно, все равно ребенок. Да и Гальперин не пропал, жизнь свою устроил. А чувство вины осталось. «Я дура, да?» – спрашивала Саша. И как неловко перед общими друзьями, которыми они здесь обросли, перед свекровью и даже перед соседями. «Нет, я понимаю, что все это глупости». Но все говорили, что я чокнулась, сошла с ума. Климакс у баб едет крыша. И никто, никто не понял меня. И даже не стремился понять, кроме тебя, Катя, понимаешь? Только ты, Катика, меня поддержала. Катя кивнула. Ты все правильно сделала. Нет, Гальперина жалко. И Галку тоже. Только знаешь, подруга, вот если бы он, твой золотой Гальперин, свалил, он, а не ты. Его бы все поняли, и никто, никто не осудил. А нас, баб, да еще в пятьдесят, да еще если ушла от хорошего мужа, всяк осуждает, кому не лень. А кому мы обязаны, скажи? Детей подняли, всем отслужили. Ну можно теперь пожить для себя? Или опять ни-ни? Да пошли они все, Саня. Вот скажи мне, ты счастлива? Саша кивнула. Вроде да, только чувство вины Кать грызет. «Правда, меньше, но в покое не оставляет. Вот все, понимаю, а все равно всех жалко», — Улыбнулся Саша. «Вот именно», — подхватила подруга. «Других мы жалеть умеем, а вот себя никак не научимся». До полуночи говорили о бывших мужьях — Сашином Гальперине и Катином Первом Солодовникове, и о Втором — Красницком. Саша ушла от Гальперина семь лет назад, сказав ему, что они должны развестись. Причина была и неожиданной, и банальной. У нее появился другой человек. На старости лет, смеялась она, и Натя влюбилась. Влюбилась она в коллегу, доктора, увы, безнадежно женатого. Впрочем, замуж за него она не собиралась. Но за три года бесконечного вранья, дьявольских ухищрений устало так, что в своем решении почти не сомневалась. Все было невыносимо. Возвращаться со свидания и прятать глаза — Выдумывать бесконечные причины, когда Гальперин пытался наладить их интимную жизнь. Все как в том анекдоте. То голова, то задница. Но главное — врать, врать, бесконечно врать. Гальперин ни о чем не догадывался. Во-первых, жене верил свято. А во-вторых, ему и в голову прийти не могло, что его верная Саша на старости лет загуляет. Под пятьдесят и любовник? Развестись? Да может долго не доходил смысл сказанного. А зачем, Саша? У тебя появился другой человек? Ну ты мать даешь. Честно скажу, удивила. И что? Он сделал тебе предложение? Нет? Тебе это не нужно? А что тебе нужно, Сашенька? И зачем тогда развестись? А, -а, -а ты влюбилась и тебе надоело врать? Что поразило? Гальперин психовал, орал, даже оскорблял, и она его понимала, насмехался, смертельно обиделся, но, кажется, не страдал. А если и страдал, то от обиды и потери Ринаме. Но точно не от того, что Саша его разлюбила. «Значит, и он разлюбил», — с облегчением выдохнула Саша, «если ему не больно, а просто обидно». Конечно, вся эта ситуация его страшно задела, еще бы, Он был образцовым еврейским мужем, хорошим отцом, не пил, у друзей не зависал, налево не ходил. А Саша взяла и выкинула фортель. Ничего себе, а? Да ладно бы просто завела интрижку, он бы понял, ей-богу. Так нет же, разводимся, все кончено, надоело жить во вранье и вообще. Все давно в прошлом живем, как соседи. Идиотка! А кто, извините, после стольких лет брака живет иначе? Все правильно. Саша была совсем согласна и мужа понимала. Обидно, страшно обидно, невыносимо. Когда столько пройдено, пережито, выстрадано. Когда, наконец, вырос и встал на ноги общий ребенок, почти выкуплена долгожданная, вымечтанная квартира. Когда кое-что отложено на спокойную старость. Когда столько планов, когда... Господи, сколько было этих «когда». Он перечислял эти «когда» и у Саши холодело сердце. Все правильно, все, о чем он говорит, чистая правда. Они прошли эмиграцию, выстояли, не сломались и не развелись, сделали карьеру, вырастили хорошую дочь, купили квартиру, отремонтировали и обставили ее. Они срослись друг с другом, как сиамские близнецы, переплелись корнями, как древняя олива. Они знают друг друга до донышка, до основания и по одному взгляду могут определить настроение и самочувствие друг друга. Умеют разговаривать без слов, глазами, почти незаметными жестами, мимикой, взлетом бровей. Они, наконец, мечтали о внуках. А ты? Ты все разрушила. Ты, Саша, верная супруга и хорошая мать, ты перечеркнула всю нашу жизнь. Это ты пытаешься все забыть, выбросить на помойку, как ненужный хлам. Их брак всегда считался удачным. Никаких крупных скандалов и разногласий, Никаких измен и предательств. Нормальная, приличная семья, дай бог всякому. «А мама?» — не унимался Гальперин. «Или ты про нее тоже забыла?» «Знаешь, от ревности я не дохну, сам удивляюсь. И почему? Я так любил тебя!» «А потом дошло. Мы с тобой давно родственники. Самые близкие, ближе нет. Не любовники, уж извини. И даже не друзья. Вернее, не только друзья». «Мы родня, брат с сестрой. А брат с сестрой разойтись, развестись не могут. В общем так, живем дальше. У тебя своя история, у меня как получится. Ты же сама понимаешь, и это пройдет. Сколько может продлиться ваш страстный роман? Год? Два? Ну, максимум три. Он, как я понимаю, человек женатый?» Отвернувшись к окну, Саша не отвечала. «Вот именно». Почему-то обрадовался Гальперин. «Так вот», — вдохновенно продолжил он, «год, два, три. И что, Саша? Ты останешься одна?» — он покачал головой. «Нет, бред. Бред, понимаешь? Ради твоего каприза ломать всю нашу жизнь?» «Это не каприз», — ответила она. «Это моя жизнь, понимаешь?» «Черт с тобой!» — зло бросил он. «Дура! Идиотка!» «Завела роман перед пенсией. Да на тобой все смеются, клоунесса!» Гальперин прошелся по комнате. «Получишь ты свой развод, не беспокойся. А дальше получишь и все остальное». Саша молчала. «А что тут ответить? Она виновата. Она преступница. Она разрушитель. Она враг, тихий и, как оказалось, осторожный. Надо же, не унимался муж». «И давно у тебя с этим?» «Три года», — честно ответила она. «Почти три. Но я и решила, что хватит». Она смотрела на все еще мужа и думала, «Ну да, чувство вины, да, жалость, и, кажется, все. А любовь? Неужели ничего? Ни крупинки, ни грамульки, совсем ничего?» Выходило, что так. Все — общие друзья, родня, соседи — недоумевали и смотрели на нее косо, с опаской. Поменять свою жизнь. Но в конце концов все бывает. Жизнь ей жизнь, мы не ханжи, но... Слово «страсть» в этом возрасте как-то не очень читается. А если не страсть, тогда что? А, надоело вранье. Ну да, бывает. И все-таки глупость какая-то, правда. Можно же было по-тихому. Не зря говорят, что это придает пикантности, и укрепляет брак. Как объяснить, что укреплять, собственно, нечего? Там пустота, давно заброшенная шахта, пустая яма. Ничего, только воспоминания. Они давно стали соседями, им давно не о чем говорить, только если о ерунде, да и то неохота. Пару слов по утрам перед работой, пару слов за ужином, что нового, ничего? И у меня ничего. Вот именно, ничего. Ничего не осталось, кроме воспоминаний. Но прожить остаток жизни ради них? Нет, извините, она не согласна. Никто ее не понял. Боже, какая же ты, Саша, дура! Уйти от такого, как Гальперин! Да миллионы баб о таком мечтают! Ты сумасшедшая, Саша! Ты просто больная! Она никого не слушала, шла напролом. Тогда она перестала общаться с друзьями. Объявив ее сумасшедший, все стали на сторону брошенного мужа. Дочь почти ничего не говорила, но взгляд, взгляд был красноречивее любых слов. В нем читались презрение, недоумение, даже брезгливость. Дело твое, коротко бросила Галка, только знаешь, мне стыдно перед родителями Йонатана. Стыдно? удивилась Саша. А почему? Я что-то украла? Или кого-то убила, или села в тюрьму. Дочь перебила. Мама, брось, ты все прекрасно понимаешь. В твоем возрасте так себя вести просто неприлично. Выходит, право на счастье мы имеем только в юности. А дальше ни-ни, живи по правилам, по шаблону, соблюдай нормы морали и, главное, наплюй на себя. Ты не имеешь права. Что подумают родители Йонатана? Господи, какая чушь! Саша их даже не знает, видела пару раз и то мельком. Неужели она должна думать о том, что подумают родители Йонатана? В общем, решилась. Через полгода они с Гальперином развелись. Поддержала ее одна Катька. Ну и правильно, зачем держаться за то, чего нет? Чтобы оставаться в рамках морали? Да пошли они все, моралисты хреново. Твоя жизнь и тебе распоряжаться. Вперед, Саня, вперед лично я тебя уважаю знаю как это непросто непросто хорошее слово нет это был ужас кошмар расставание маленькая смерть как точно сказано к слову гальперин проявил верх благородства не менять ни делить квартиру не стал все оставил бывшей жене правда еще десять лет за квартиру надо было платить ипотеку в день развода вернее после него Она с облегчением выдохнула и предложила Гальперину зайти в кафе выпить кофе. «Типа, отметить?» — усмехнулся он. «Нет, извини, тороплюсь». Через неделю бывший муж забрал свои вещи. Вернувшись с работы, Саша прошлась по квартире. Села в кресло, закрыла глаза. «Ну, вот и все закончилось. Теперь она свободная женщина, хозяйка своей жизни». И это ее очень устраивало. Ту первую ночь после развода впервые за пару лет Саша крепко и сладко спала. Да и еще ни разу, ни разу, она не пожалела о своем решении, хотя в ее жизни особенно ничего и не поменялось. С возлюбленным они встречались по-прежнему графику, раз-два в неделю. Только раньше это были отельчики, а теперь ее квартира. Узнав, что она развелась, и, видимо, решив, что теперь на нем большая ответственность за Сашину судьбу, любовник занервничал. Саша его успокоила. «Смешно. Короче, все спят спокойно, и ты, и твоя жена. Посягать на святое, на вашу крепкую семью, — с сарказмом сказала она, — я вовсе не собираюсь». С Гальпериным связь не теряли. Созванивались по разным вопросам. То проблемы с банком, то с дочкой, то с машиной. Он, надо сказать, был сух, но доброжелателен, в помощи не отказывал и вопросов не задавал. «В общем, браво! Все правильно! Если хочешь получше узнать мужчину, попробуй с ним развестись!» Саша попробовала, Гальперин ее не подвел. «Какое счастье впервые в жизни не зависеть от чужих желаний, капризов, плохого настроения и самочувствия! Какое счастье избавиться от ежедневных, надоевших до чертиков, до тошноты!» до бешенства хозяйственных обязанностей. Какое счастье не думать о магазинах, неглажных рубашках, об обеде и ужине. Какое счастье не цапаться по пустякам, выплевывая обидные, злые слова, от которых потом непременно будет стыдно и мерзко на душе, не подстраиваться, не утешать, когда тебе и самой паршиво, не терпеть то, что тебя раздражает, не приспосабливаться, не делать вид». Не жалеть, когда очень надо, чтобы пожалели тебя. Однако тоска и хреновое настроение все же накрывали. Было дело. И тогда на помощь приходила Катька. «Ты все сделала правильно», — убеждала она подругу. «Знаешь, это как прокисшее варенье. И выкинуть жалко, и понимаешь, что не пригодится. Кисель, пирог, да, можно, но все равно будет с тухлицой, с запашком». С нездоровой кислинкой, убеждала в первую очередь саму себя Саша. Лично я про кисшее варенье сразу выбрасываю, смеялась Катька. А я иногда держу, вздыхала Саша. Правда, потом все равно в помойку.